из пещерной сети тоннелей бункеров и дотов. Швейцарцы явно считали эту гору своей неприступной крепостью. Хм, протянул я, активируя дар и сканируя гору. А тут у них весело. Целый подземный город. И народу человек 300, не меньше. Плюс техника и оружие. «И как мы туда полезем? спросил Буран с сомнением, глядя на отвесные скалы. Тут даже альпинист со стажем ногу сломит.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 Мои генералы вместе с големами ринулись вперед. Швейцарцы, увидев железных и каменных монстров, несущихся на них, сначала обалдели, а потом попытались сопротивляться, но было уже поздно. Абаддон, размахивая своим топором, смел первую линию обороны. Магнус же, вскинув свои пулеметы, устроил настоящий свинцовый дождь. Через минуту все было кончено. Затем мы проникали все глубже и глубже в недра горы,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 И в империи служил, и с Железным Дедом бог о бок воевал, и даже в самые отдаленные уголки планеты забирался. Но чтобы вот так, напролом, вломиться на территории Швейцарии, раскатать их военную базу и при этом еще и остаться без потерь, такого в его практике еще не было. А швейцарцы, кстати, судя по донесениям «Оракула», реально обосрались. Как только поняли, что их операция трещит по швам,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 Аиша открыла глаза и поморщилась. Она лежала на какой-то жесткой циновке, брошенной прямо на земляной пол. Вокруг полумрак, пыль и паутина. И запах. Странный и незнакомый. Смесь каких-то трав и чего-то еще, отчего слегка кружилась голова. Очухалась, красавица!» раздался рядом скрипучий голос. Аиша повернула голову. «Недалеко от нее». В нелепом кресле из черепов и бамбука сидел старик, черный, как головешка, с лицом, изборожденным глубокими морщинами. Цилиндр с перьями и костями был лихо сдвинут на затылок, а в костлявых пальцах он вертел какой-то амулет. Это был папа Лягба, легендарный теневой маг, ее наставник, тот, кто открыл ей двери в мир темной магии. И тот, кто, судя по всему, вытащил ее из той заварушки на швейцарской границе. — Папа, где я? — В Африке, деточка, в самом ее сердце. Старик хихикнул обнажив ряд желтых зубов. — Я тебя подлечил немного, да то вид у тебя был, прямо скажем, не очень. Он снова хихикнул явно наслаждаясь ее жалким состоянием.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 про вспышку света, которая уничтожила патриарха. Она говорила долго, ее голос дрожал от страха и обиды. Аиша впервые в жизни чувствовала себя такой слабой и беспомощной. Лягба слушал молча лишь изредка хмыкая и делая глотки из какой-то стеклянной колбы. Когда Аиша закончила, он надолго задумался. «Да!» — протянул он наконец. «Это твой лонский...» «Он монстр!» — крикнула Аиша. Папа олег с «Монстр! <свят> да он же молокосос!» Старик вытер выступившие слезы. «Ты, деточка, просто слабая. А я таких монстр... монстров... <свят> На завтрак ем. Фигня все это. Думал, там и правда что-то серьезное тут. <свят> Аиша скрипнула зубами. Хотелось врезать этому старому пердуну его же амулетом по башке. Но сил не было. Ты да страшно было чуждым. «Хватит паниковать!» легба снова усмехнулся. «Справлюсь я с ним, если что. Не скасай!» Аиша с ужасом посмотрела на него. «Он не понимает. Он ничего не понимает. Этот старый идиот не видел Вавилонского в деле. Он не чувствовал той силы и ярости, которые исходили от него. «Все, хватит», — решила она про себя. «С меня довольно этих игр с тенями, темной магией и безумными стариками. Пора домой. Упаду на колени перед отцом, объясню ситуацию. Соберем армию, нормальную, человеческую, с танками, пушками и самолетами и просто раздаем этот Лихтенштейн числом. И Вавилонского этого заодно». «Папа Легба», — сказала она, — «мне нужно домой». «Домой». Лек бы удивленно посмотрел на нее. Куда это ты собралась? Рано еще. У нас тут дела поважнее есть. Знаешь, этот твой Вавилонский меня заинтересовал. Пожалуй, я обращу на него свое пристальное внимание. Аиша похолодела. Не нужно. Пожалуйста, не трогай его. Он слишком опасен. О, деточка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 Шалкая девчонка!» — прошепел он. «И как такая могла стать моей ученицей?» «Ладно, сиди здесь. Придешь в себя, поговорим». Ну вот, сидел я, значит, в своем кабинете. И тут почувствовал, ну прям ощутил, кто-то рядом.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 Засмеялся. Противно так. С хрипотцой. «Значит, крат все же есть. Да я думал, что меня побоятся сливать. Ну, уже доложили». Я пожал плечами. «Ты что хотел-то? Чай, кофе, потанцуем? Или, может, сразу к делу? А то у меня обед скоро». «Я пришел за твоей головой». «Головой?» Я удивленно приподнял бровь. «А я слышал, меня живым взять хотели». «Ложная информация. Часть людей, правда, хотят видеть тебя живого. Они верят, что ты надежда империи, бла-бла-бла. Но меня послали другие. Те, кто считает тебя угрозой. Так что идти никуда не придется». И тут он дернулся. Быстро, как змея. Из его рукава вылетел какой-то черный клинок и...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 Его рука, облученная в черную перчатку, метнулась к моему горлу. Но я был готов. Мой Дарс реагировал раньше, чем я успел подумать. Каменный щит вырос из пола, блокируя его атаку. Ликвидатор отскочил назад. Неплохо, сопляк, прошипел он. Но это тебе не поможет. Он снова атаковал, на этот раз используя магию воздуха.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 Я буду убивать их, пока ты не останешься совсем один. А потом я вернусь за тобой. Такова суть ликвидатора». Смех разнесся по кабинету. Я тяжело вздохнул. Ну вот, опять 25 Опять грозы. Опять пафос. «Слушай, а ты где сейчас?» — крикнул я в пустоту. «Может, выйдешь? Давай все закончим здесь сейчас». А мужские, Без вот этих вот игр в прятки». «Я повсюду!» — снова раздался смех. «Нет, ты не повсюду!» — я усмехнулся. «Ты в стенах. Они знаешь какие?» «Магические. Я чувствую их силу. Но она меня не остановит». «Нет», — я покачал головой. «Каменный идиот!» — И я сжал кулак. «Стены дворца усилены моей магией»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 Не успел я толком насладиться заслуженной победой и тишиной, как в кабинет ворвался запыхавшийся советник. «Господин!» — выпалил он, а потом замер, разденув рот, и оглядывать то, что когда-то было моим кабинетом. «Что? Что тут у вас? Вы?» Он попытался сложить в голове 2 плюс два, но, по всей видимости, получал только 5 «А, это?» — я небрежно махнул рукой на кратер в полу,